Глава тридцать девятая Высоко, в серо-зеленых холмах, Кубилай не знал покоя. Он смотрел вниз, на бескрайние равнины, с такой высоты обманчиво мирные и безмятежные. Справа от него жорчал ручеек. При желании он мог зачерпнуть студеной воды. День выдался жаркий, в небе не облачко. Родная земля! После многолетней сумской кампании Кубилай всей душой радовался возвращению. Кто-то из воинов выругался, корабка из-под Скольским скалом. Хан не обернулся. Он просто взирал на знойную бескрайность, впитывая простор и тишину. Тярзали усталость от многодневного похода и волнение такое, что руки дрожали. Где-то там вдали, арик Буга. Кубилай уже всё спланировал и подготовил своих людей. Оставалось только ждать. Если брат покинет Каракорум, они его встретят. Если окопается в городе, раздавят как блоху, угодившую в шов. Хубилай скучал по соратникам. Бояр ещё не вернулся с севера, а Урианхатай после встречи с Хулагу снова увёл тумены к далёким холмам. Хубилай уне хвотал обоих, но больше всех Яошу. Старый монах уже не мог участвовать в походах и наконец поселился в монастыре. Время гасит самые яркие костры, подумал хан и вознёс беззвучную молитву о новой встрече с любимым наставником. Впервые за много лет Хубилай остался наедине со своими войнами. Рик Буга бросит на них тумены мунки, которые принесли ему клятву. Хубилай поморщился. Младшего брата ему не пересилить во всяком случае в одиночку. Связаться с Хулагу было рискованно. Брат мог выслушать Уренхатая и немедленно встать на защиту Ариг-Буги. Уренхатай передал ответ Хулагу, только Хубилай не слишком поверил. Если брат поддержит Ариг-Бугу, война отнимет еще один год и еще одного брата. Иллюзии у Хубилая не осталось. Пока его воины ели и отдыхали, он молился, чтобы Хулагу проявил немного благоразумия и не вмешался. Хубилай поднял голову. услышав звон колокольчиков, далеко разносившийся в горной тишине. На сей раз это были неимские оганцы, а небольшое стадо, с которым он отправил своих лазутчиков. Кубилай надеялся, что пешком они без проблем подберутся к Каракоруму. Их возвращения он не ждал ещё самое меньшее месяц и разбил лагерь на холмах подальше от города под контрольного его брату. Хан попытался угадать, что значит такое быстрое возвращение, но в итоге сдался. Он глянул вниз и на поросших травой скалах увидел фигурки людей, которые гнали перед собой коз и овец. Еще не скоро услышит он их рассказ. Кубилай посмотрел направо. Его сын опасливо прислонился к камням, чтобы напиться из ручья. — Осторожно, — предупредил он. — Здесь скользко. Чинг-ким в ответ презрительно скривился. — Это он упадет? Никогда! Он хлебнул воды, только больше попало не в горло, а на рубаху. Хубилай улыбнулся и снова уставился вдаль, а сын попятился к камням и прижался к ним спиной, устроился поудобнее. "Я слышал, как в туменах говорят о том, что ты задумал", начал он. "Ты не понимаешь, что такие сплетни не для моих ушей", отозвался Хубилай. Юноша немного изменил позу, сел нагона на ногу, чтобы опереться локтями в поднятое колено. "Так никто и не жалуется", парировал он. "Войны просто говорят Хубилай велел себе набраться терпения, пока не вернутся дозорные, делать ему всё равно ничего. "И что же они говорят?" по любопытству волон. "Что когда всё закончится, ты станешь императором", ответил Чинкем сухмылкой. "Если уцелею, то да, пожалуй", отозвался Хубилай. "Я стану монгольским ханом и императором империи Цынь. Значит, после тебя императором стану я?" спросил юноша. Ух, Убилая, губы дрогнули в улыбке. Так вот, чего ты хочешь? Править миром? Да, пожалуй, да, произнёс щенким с задумчивым видом. Значит, я очень постараюсь, чтобы так и получилось. Ты моя плоть и кровь. Я буду основателем династии, а ты её продолжишь. За это мы будем сражаться, за то, чтобы стать императорами. Убилая усмехнулся. Это не самый худший повод сражаться. Он глянул через плечо на свиту, отдыхающую среди камней. Большинство его воинов укрылись чуть дальше, в долинах и ущельях. Думаю, что стану лучшим императором, чем Арик Буга. Вот тебе ещё один повод. Отец старается ради своих сыновей и дочерей, отдаёт свою молодость, чтобы вырастить их и дать всё, что нужно. Ты поймёшь меня. когда сам заведешь детей. Чен Ким с серьезным видом обдумал услышанное. — Когда я стану императором, города разрушать не буду. Хочу, чтобы меня любили, а не боялись. Кубилай кивнул. — Если повезет, сынок, заслужишь и то, и другое. — Хочу изменить мир, как ты его изменил, — сказал Чен Ким. Хан улыбнулся, но улыбка получилась невеселая. — На такие темы я беседовал со своей матерью, Чен Ким. редких талантов была женщина на миг глаза ухубелые затуманились как воспоминаний однажды я сказал ей что-то подобное а она ответила мол изменить мир может каждый а навсегда изменить не способен никто через 100 лет в живых не останется ни кого из твоих знакомых воюем мы или спим сутки напролёт какая разница Чинкин захлопнул глазами, не понимая странное настроение отца. Если нет разницы, зачем нам сражаться с твоим братом? Возможно, я не точно выразился. Я хотел сказать, что неважно, изменим мы мир или нет. Люди рождаются и умирают, а мир живёт дальше. Сам Чингисхан говорил, что нас забудут, а уж он оставил глубокий след. — Важно то, как мы живем, Чен Ким. За недолгое время, отведенное нам под солнцем, важно использовать то, что нам дано. Кубилай улыбнулся, видя, как сын силится его понять. — Тогда в конце пути ты скажешь, я времени зря не терял. По-моему, это важно. По-моему, это единственное, что важно. — Понимаю, — отозвался Чен Ким. Кубилай потрепал его по макушке. — Нет, не понимаешь, но через пару лет, думаю, поймешь. Он глянул на скалы, по которым медленно карабкались его пастухи. — Наслаждайся миром, Чен Ким. Когда начнутся бои, покой останется приятным воспоминанием. — Ты победишь? — спросил Чен Ким, заглядывая отцу в глаза. Кубилай понял, что сыну страшно, и заставил себя успокоиться. «Думаю, да. «Но обещать не могу». «У них больше туминов, чем у нас», — не унимался Чен Ким. «Мы всегда в меньшинстве», — Хубилай пожал плечами. «Такой малочисленной армии, как у меня, я нигде не видел». Натужная веселость сыну не помогала, и хан посерьезнел. «Я не первым нащупываю слабости монгольских туминов, но я первый монгол, который этим занимается». Нашу тактику я знаю как никто другой и надеюсь придумать пару новых манёвров. За несколько мирных лет в столице войной аригбуги подрастеряли снаровку. Мои же войны привыкли к ежедневным битвам и к победам. Мы заживо сожрём армию брата. От такой бравады Чинки ему хмыкнулся: "А за ним их убилай. Поупражняйся с мечом, сынок. Ехать нам пока некуда". Чингим застонал, но под пристальным взором отца нашел среди камней ровное место и продолжил отрабатывать позы и движения, которым научил его отец. Много лет назад Хубилаю эти комбинации показывал Яо-Шу. У каждой имелись названия и история. Хан смотрел на сына критически, памятуя вечное недовольство старого дзинца. Безупречную комбинацию не выполнить, но нужно стараться делать каждый удар и выпад, каждый поворот и блокировку близкими к совершенству. Сперва поворачивай голову, потом начинай движение. Посоветовал Хубилай. Что? переспросил сбитый с толку Чинкин. Представь, что враги подбираются к тебе не с одной стороны, а с нескольких. Помни, это не танец. Крушить кости при каждом ударе. Представь, что враги вокруг тебя, и отвечай!» Хубилай одобрительно крякнул, когда сын резко повернул голову и мощным круговым движением заблокировал воображаемый удар. У отца на глазах Чин Ким вонзил невидимый нож в невидимое горло. «Стой, как стоишь!» «Обрати внимание на опорную ногу!» — посоветовал Хубилай. Чин Ким последовал совету и продолжил упражнение. Кубилай с нежностью смотрел на сына. Придет время, и он спокойно оставит ему империю. Ариг Буга ехал верхом, вдыхая запах конского пота. Каанам он стал, а изнежиться себе не позволил. Коренастый, граци он никогда не блистал, а вот силой — да. Он гордился, что в состязаниях заткнет за пояс любого юнца. В молодости Ариг Буга усвоил важную истину — Выносливость зависит от воли не меньше, чем от физической крепости. Он безостановочно бормотал и сопел с уроддованным носом. Ему хватало и воли, и терпения, и самодисциплины. Правидный гнев, которым он воспалял, узнав о предательстве Хубилая, не угасал ни на миг. Что такое физические страдания, если войну ему объявил родной брат? Воины заразились настроением Аригбуги и с мрачной решимостью прочесывали ханство в поисках предателя. Сам хан почти не знал участников похода, только разве это важно? Главное, что они принесли клятву. Военачальников Аригбуга расставил по линии наступления, каждый командовал боевым соединением из сорока тысяч воинов. Два любых командира дадут Хубилаю бой, а коли сойдутся все пять, огромная ладонь сожмется в кулак, который раздавит. спесиво вобратся. Отмщение Арикбуга планировал с удовольствием. Слишком многие в ханстве мнили, что способны править. Даже сыновья Чингисхана сражались друг с другом за власть. Гуюк-хан погиб на охоте, но не без помощи Мунки, как подозревал Арикбуга. Все события уже в достоянии истории, а гибель Хубилайя будет подобна горячему железу прожигающему рану. Её можно сделать легендой. для устрашения тех, кто вздумает строить козни. История Хубилая станет показательным примером. Пусть говорят, что Орик Буга раздавил родного брата. Пусть боятся. Хан кивнул сам себе, предвкушая ужас врагов. У Хубилая жена и дети. Они последуют за ним, как только страсти утихнут. Орик Буга расправил плечи, увидев, как с запада мчатся дозорные. Хан вел на юг центральную группу из пяти туменов. Орлок Алан-Дар командовал правым крылом. Ариг-Бугу бросило в жар, дыхание участилось. Алан-Дар приказы знает и не отправил бы дозорных, если бы, наконец, не заметил врага. Через первый ряд воинов дозорные проскакали туда, где развивались стяги Ариг-Буги. На глазах у тысяч воинов они неслись мимо них прямо к хану. Свита загородила хана. После убийства Мунки... В народе стали бояться гонцов и дозорных. Арик Буга двинулся к ним, не дождавшись окончания обыска. От ближайшего из дозорных его отделяло несколько коней, и он прокричал свой вопрос. В ответ дозорный кивнул. "Да, господин мой хан. Врагов заметили, милях в 40 отсюда. Больше вы ему и не требовалось. Дозорного он отпустил, и тот поспешил обратно к своему командиру. Ханские дозорные ждали сигнала и тотчас умчались. Они разнесут новость всем туминам, которые превратятся в мощнейший молот. Арик Буга пришпорил коня и, усмехнувшись, поскакал на запад. Сейчас войска выстроятся и разобьют надежды его брата. Хан глянул на солнце, гадая, когда лучше нанести удар. Энтузиазма, как не бывало. Дозорные проскакали 40 миль, значит, у Хубилай-в распоряжении целых полдня, когда ханские тумины настигнут его. Уже стемнеет. Арик Буга снова вспотел. Что он упускает? Какой приказ прибавит атаке мощи, как выиграть время? Хватит сомнений. План у него хороший. Если до завтрашнего утра он не вступит с братом в бой, ничего страшного не случится. Кубилай сидел на далёких холмах и ждал подтверждения. Вот оно. Жёлтая вспышка появилась и исчезла. Потом ещё раз. Он медленно выдохнул. Наконец-то. Жребий брошен. Осталось посмотреть, что выпадет ему. Ответь красным флагом, велел он дозорному. На расстоянии нескольких миль просигналивший ждал ответа. Хубелай смотрел вдаль, а его дозорный поддел пика огромное красное полотнище, махнул им и уронил. Так-так. Теперь жёлтый флаг. приказал Хубилай. Напряжение немного схлынуло, его планы воплощались в жизнь. Сигнальные флаги отнёс сню новшества, ими издревно передают информацию. Главное найти высокие точки. Хубилай усовершенствовал эту практику, разработал систему из пяти цветов, которые в сочетании друг с другом передавали огромные объёмы информации. Далёкий сигнальщик видел флаги и передавал сведения быстрее любого всадника. Отлично. Прознёс сон. Дозорный поднял голову, но Хубилай разговаривал сам с собой. Посмотрим теперь, хватит ли войску моего брата отваги сражаться за слабого хана.